Глава 4. Перри. Взрослые мужики пищат от восторга, когда видят зверя на льду. А девочки? Ну, для девочек приходится вызывать скорую, потому что ни одна из них не может спокойно смотреть на Пауло. В прошлом году я обозревала игру дьяволов в новостях. Тогда началось что-то поистине адское. Девушки решили обменяться Джерси. Все транслировалось в прямом эфире, и момент видели не только на арене. Несколько десятков голых грудей и грудей в бюстгальтерах. Флешмоб в поддержку зверя. После игры у него спросили, как он относится к подобным проявлениям любви фанатов. Зверь не дал комментариев. Он вообще предпочитал участвовать только в послематчевых конференциях и отвечал исключительно на вопросы об игре. Я ничего не знал о его прошлом, о его семье и детстве. Никто не знал. Зверь не распространялся о личном. Он был холодным, как айсберг, и непробиваемым, как камень. Женская половина Америки была без ума от него. Думаю, дело в том, что он невероятно хорошо сложен: Широкие плечи, мощная спина. Сзади у него словно были крылья. Когда он разводил руки в стороны, эти крылья раскрывались. Шесть кубиков пресса. Не плоского молодого пресса, а такого, что можно здорово ушибиться, если влететь в него головой. Мышцы были рельефные, на вид твердые, как волокна стали. А изюминка — его рост. Зверь был не меньше 194 сантиметров. Настоящий бог, идол, человек, который к небу чуть ближе, чем все остальные. Несмотря на богатые внешние данные, зверь не снимался для модных журналов и не выкладывал много фотографий в социальные сети. Пауэлл не светил свою личную жизнь, его никогда не видели с девушкой. Год назад даже пошел слушок, что он предпочитает мужчин. Но слушок быстро погас, ведь с мужчинами зверя тоже не видели. Аура загадочности в том числе влекла к нему фанаток со всего мира. Всем ведь интересно, какие скелеты хранятся в шкафу Макса Пауэлла. 13-го номера и капитана дьявола в нью хейвена Всем, кроме меня, естественно. Я подождала Майкла у раздевалки команды. Парни, выходящие оттуда, постоянно бросали на меня любопытные взгляды. Мой парень вышел только через пятнадцать минут. По вопросительному взгляду Майка я поняла, что он не ожидал меня здесь увидеть, И более того, кажется, не хотел этого. Мы же договаривались, что я приеду к тебе, неловко отозвалась я. Майк почесал затылок и немного оттеснил нас от двери. Договаривались, но я думал, что ты подождешь в машине, сказал он. Меня мгновенно охватило раздражение. Иногда Майк перегибал со своими чувствами. «Снова ревнуешь меня к каждому столбу? Может, посадишь меня в клетку и будешь носить с собой?» — недовольно выпалила я. Майк обвил мою талию рукой и мягко поцеловал меня в губы. Я раскрыла рот и позволила ему пробраться внутрь, неспешно лаская мой язык. Майк был только из душа, от него приятно пахло. Я запустила пальцы в его влажные волосы и страстно сжала их, срывая с губ моего парня сладостный вздох. В этот момент шумно распахнулась дверь раздевалки, и оттуда вышел еще один сокоманник Майка, а следом появился зверь. Я мягко закончила поцелуй и бросила взгляд на Пауэла. Он был в свободных спортивных штанах черного цвета и в тон худе. Кажется, с того дня в баре у Микки он стал еще больше. Даже находясь в 4 метрах от него, я увидела, как он нахмурил брови. Неужели узнал меня? Впрочем, зверь не стал награждать меня своим вниманием дольше секунды. Он поправил ремешок большой спортивной сумки на плече и зашагал по коридору к выходу. «Перестань, малышка. Просто ты очень красивая, а некоторые хоккеисты не в состоянии контролировать свои порывы», сказал Майк, заставляя меня отвлечься от мыслей о звере. «Порывы? Ну а я тут при чём? Майк тяжело вздохнул и, взяв меня за руку, повел к выходу. Ни при чем. Все, давай замнём тему. Как дела? Ты устроилась на работу? Спросил он. Я устраиваюсь корреспондентом. Буду отвечать за хоккей, объяснила я, решив не вдаваться в подробности. Снова мелькать в телевизоре? С возмущенной интонацией в голосе переспросил он. В каком смысле мелькать? Майк никогда не любил то, чем я занималась. При этом он всегда восторгался моей внешностью и любил показываться со мной на людях. А вот когда я появлялась на экране телевизора, он начинал ревновать. Иногда он читал мои сообщения в одной социальной сети и отвечал на все комментарии под моими фото посылал людей, писавших мне непотребные вещи, а потом долго злился и почему-то всегда на меня. Даррелл промолчал, но его взгляд говорил о том, что он снова недоволен мною. Я пыталась абстрагироваться от неприятного ощущения, появившегося внутри после перемены настроения моего парня, но все было тщетно. Мы вышли на парковку перед центром, Я открыла машину, но перед тем, как сесть, взглянула на Майка. «Я буду заниматься тем, чем хочу, и ты должен это принять», подавляя рвущуюся наружу нервозность, но стараясь казаться жесткой и бескомпромиссной, предупредила я. «Ты не можешь говорить мне о том, что я должна и не должна делать. Иначе что?» — резко спросил он. — Иначе что, Перри? Уйдешь от меня? Останешься совсем одна. И кто тогда будет рядом? Если Майк бросит меня, или если я уйду от него, то действительно останусь одна. Кроме него у меня никого не было. Он единственный, кому я могла доверять. Ведь мы вместе казалось всю жизнь. С мамой у меня ужасные отношения, а лучшая подруга живет в Бостоне. Мне не хотелось оставаться одной, тем более, каким бы сложным ни был Майк, он очень дорог мне. Я не уйду, вздохнув, ответила я, виновато поглядывая на своего парня. Но мне просто хочется, чтобы ты знал, как мне неприятно твое недоверие. Он сжал зубы, прожигая меня сердитым взглядом, и кивнул, садясь в мою маленькую красную искорку. В груди разливалось что-то мерзкое, черное, густое и ядовитое, словно мазут. В такие моменты мне казалось, что весь воздух вокруг меня исчезает. С другой стороны... Майка тоже можно было понять. Я собиралась уже сесть в машину, но почувствовала, что кто-то смотрит на меня. Оглянувшись, я заметила его. Привалившись к большому черному рейндж он беззастенчиво наблюдал за мной. Он видел ссору. Наверняка слышал наш разговор. Махнув на это рукой, Я села в машину и вырулила с парковки скалы. Мне нет дела до зверя. «Где Майк?» — спросила Кирби, на ходу откусывая кусок пиццы. Вечером мы решили созвониться с подругой по видеосвязи. Она как раз ужинала. Глядя на то, с каким аппетитом она уплетает пиццу, я почувствовала, как мой живот заурчал. Он с ребятами ушел в клуб, ответила я, вспоминая слова моего парня. Они часто выбирались повеселиться со своей прежней командой. С переходом в новый клуб ничего не изменилось. Ты всегда так просто отпускаешь его? Не боишься, что он может изменить тебе? Удивленно спросила подруга. Он ведь все-таки известный хоккеист и к тому же симпатичный. Я не была сторонницей привязывания партнера к лодыжке. Если он захочет изменить, то он изменит. И неважно, просто я его отпускаю или нет. Я доверяю Майку. Он честный и порядочный, а еще слишком сильно боится потерять меня. Он не предаст, я уверена. Кирби фыркнула. «Он мне все еще не нравится». Она точно не была фанаткой Майка. Подруга считала, что в этих отношениях он меня подавляет. Но я была другого мнения. Каждый из нас обладал как хорошими, так и плохими качествами. Его плохими качествами были ревность и вспыльчивость. «Он и не должен тебе нравиться», — усмехнулась я. «Главное, что он нравится мне». «Вот именно. Нравится». «Вернее, я люблю его». «Наверное», — сказала я. Я не чувствовала с Майком чего-то грандиозного, о чем писали в любовных романах. Но, с другой стороны, мне и сравнить-то не с чем было. Мой опыт в школе и колледже не показал мне любви. Думаю, то, что я боюсь его потерять, — есть любовь. Подумай над тем, стоит ли тратить свою жизнь на человека, который постоянно ставит себя выше тебя. В отношениях вы должны стоять на одной линии. Где баланс? — спросила Кирби. Хватит. Есть у нас баланс, давай не будем об этом. С тех пор, как она занялась этой фэншуйской ерундой, во всем ищет баланс. Кирби лишь пожала плечами и изобразила что-то вроде гаремасы отвращения на лице. «Как там Донна? Мы не общались уже почти год». «Она изменилась», — сказала я, вспоминая новую Донну стала более раскованной, ведущая спортивных новостей на местном телеканале. «Да ну, Донна!» «Как она отважилась на это!» — недоумевала подруга. «Вот так». А один парень, мой коллега, рассказал, что она ведет себя как самая настоящая дива». «Наша скромница Донна?» — переспросила Кирби. Боюсь, она больше не скромница. Кирби замолчала на несколько секунд, пережевывая кусок пиццы. Вы будто поменялись с донными местами, заметила Кирби. От этого ее замечания я погрустнела. Я всегда боролась с прорастающим во мне желанием соревноваться и превосходить всякого на своем пути будь то соперники или друзья. А сейчас выходит, что я проигрывала. Только с Майком я не соревновалась. Ну и с Кирби, разумеется. Подруга была журналисткой и работала в одном известном женском журнале. Я сама это чувствую. Она стала дивой. А я забыла, когда в последний раз в клуб выбиралась. Нужно это исправлять? Я приеду и вытащу твою задницу в какой-нибудь бар. Не отвертишься грозно прорычала она. Я рассмеялась, смех подхватила Кирби. Кстати, Донна все еще красится в этот морковно-рыжий, который ей совершенно не идет. Изогнув губы, я кивнула. Зачем же она это делает? Недоумевала подруга. Должно быть, ей нравится, предположила я. Нравится себя уродовать? Ее право. Не поспоришь. Было еще кое-что, о чем мне хотелось рассказать подруге. Помнишь, Паула? Спросила я. Твой бывший? Кирби улыбнулась, видимо, она понятия не имела, о ком я ее спрашиваю. «Нет. Призрачное лицо из бара у Мики, напомнила я. Послышался долгий возглас подруги, а затем она поперхнулась диетической колой. «Мудак-хоккеист?» Прокашлившись и воспользовавшись салфеткой, спросила она. На ее колени запрыгнул пятнистый померанский шпиц по имени Чарли. «Да. Конечно, помню. Экземпляры вроде него не забываются. Я достала замороженную лазанью из морозилки и поставила телефон на стол, чтобы не мешал, а затем закинула упаковку в микроволновую печь. Он капитан дьяволов» сообщила я, попутно выставляя время и мощность подогрева. «О мой бог! Ты не говорила, что Даррелл будет играть с самим сатаной?» Я и сама не помнила, что зверь играет в этом клубе. «Когда ты увидишь его?» — спохватилась подруга. «Пэрри, он же узнает тебя!» «Не узнает». Он уже не узнал. «Расслабься. Мы виделись сегодня. Никакой реакции». Подруга вздохнула с облегчением. Я обернулась и сложила руки на груди. «И это не удивительно. В тот вечер он был слишком пьян, чтобы запомнить меня», — заметила я. «Трезвый он такой же или нет?» — с интересом в голосе спросила она. Пока не знаю, я не общалась с ним. Просто видела его, а он видел меня. Кажется, очень отстраненным от внешнего мира. Волк-одиночка, как и в тот вечер. Пусть только попробует сказать тебе что-нибудь плохое. Задницу надеру. Я рассмеялась. Сомневаюсь, что у Кирби это получится. Никому до сих пор подобное не удавалось. Пока надирал задницы только он сам.